Олимпио, с вами уходит от меня мой добрый гений. Я чувствую это. Этот час никогда не возвратится, сказала Евгения, будто желая удержать его около себя, будто он возбудил в ней в эту ночь новую жизнь, новые надежды и стремления. Мы снова увидимся, Евгения. Я буду вблизи вас, даже если вы не будете больше думать обо мне. Вы будете видеть ветта лисмана, который вы мне дали. Прощайте. Олимпио повернулся к выходу. Евгения стояла, как в чудесном сне. Он поклонился еще раз и исчез за дверью. Она беспомощно протянула руки, словно за исчезающим сновидением. Ее губы бессвязно произнесли его имя.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 Он разливает жизнь в отдалённейшей части страны и даже далеко за ее пределы. Пройдя великолепную аллею, ведущую от триумфальных ворот к площади Согласия, доходишь до Елисейских полей. К ним прилегает маленький лесок из старых лип и вязов, воздвигнутый Марией Медичи среди шумных улиц и любимой публикой за его красивое местоположение.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 в окружении знатного общества и преданных ей министров. Затем здесь поселился Наполеон во время ста дней, то есть задолго до своего падения. В нем останавливались Веллингтон и император Александр, а позже пребывала герцогиня Берийская. Теперь же его выбрал для своего жительства принц-президент Надежды вояны Наполеона сбылись блистательным образом. Единственным его соперником на выборах президенты был Герцогок Ковендяк, но этот храбрый и честный воин уступил ему власть без всякого сопротивления, когда большинство голосов оказалось на стороне принца. Наполеон достиг своего. Он был во главе нации, его мечта начала осуществляться, и он шел прямо к намеченной цели. сбрасывая с дороги тех, кто ему мешал. Но чист люди не могут удовлетвориться своим настоящим положением. Они стремятся подняться еще выше и выше. Так было и с принцем. Он уже мечтал об императорской короне. Как и его дядя, умерший на острове Елены, он желал неограниченного господства над народом, который избрал его своим президентом. Но время еще не пришло. Приготовления не были закончены. В один дождливый весенний вечер 1851 года множество экипажей подъезжало к подъезду дворца Телье. Из первого вышел человек с холодным, безжизненным лицом. Это был герцог Марни, сводный брат Луи Наполеона, незаконный сын красавицы Гортензии и генерала Флокаута. Марни издавна пользовался весьма сомнительной репутацией в Париже. Но с тех пор, как его брат сделался президентом, а он его доверенным лицом, никто не высказывал гласно своего мнения. Лакеи и камердинеры почтительно кланялись ему, когда он проходил по широкой лестнице, покрытой роскошными коврами, и направлялся в покое президента. Из второй кареты вышел человек несколько моложе первого. На нем был шитый золотом мундир префекта полиции. На его лице отражалась гордая уверенность в своем могуществе. Черные усы, которые вошли в моду, потому что их носил президент, были тщательно закручены. Нос был некрасив и длинен. В глазах выражалось какое-то беспокойство и раздражение. Человек этот был Карлье начальник парижской полиции и потому почти ежедневный посетитель дворца Луи Наполеон нуждался в помощи Корлье